Нора Робертс, Расцвет магии, Посвящается Брюсу и семье, которую мы создали вместе. Свобода Свобода древле обитала на высях гор, в сиянии извест Над нею небо трепетало, под ней дробился гром окрест. Лорд Альфред Теннисон Примечание Альфред Теннисон, барон Годы жизни, 1809-1892 Английский поэт Стихотворение «Свобода» в переводе «Мина» Пролог На одной из семи созданных в незапамятные времена завес, призванных сдерживать натиск тьмы, упала капля крови, ослабив тем самым защиту. Зло терпеливо выжидало, как паук в паутине, пока под землей и травой десятилетиями расползалась зараза. В последний день года былого мира хороший, ни о чем не подозревавший мужчина разрушил щит, прорвал завесу и выпустил на волю тьму. Та наградила освободителя смертельной болезнью, которая передалась его жене, а затем начала распространяться от родителей к детям, от незнакомца к незнакомцу. Пока погибавший мир качался между жизнью и смертью, его опоры — правительство, технологии, законодательство, системы транспорта и коммуникаций — рушились одна за другой, точно кирпичная кладка, обращаясь в пыль. Человечество умирало в судорогах и мучениях, истекая кровью, переполненное ужасом. Кассир вручал сдачу покупателям, мать укачивала ребенка, бизнесмен пожимал руку при заключении сделки. Все эти и многие другие прикосновения привели к распространению смертельного вируса, который окутал мир отравленным облаком, погубив миллиарды человек. Болезни крестили приговором. Подходящее название для убийственно быстрой заразы без возможности излечения, которая не делала разницы между злодеями и невиновными, между чиновниками и анархистами, между богатыми и бедными, унося их жизни с одинаковой радостью. Пока миллиарды зараженных умирали, обладавшие иммунитетом боролись за выживание, за возможность протянуть следующий день, найти еду. защитить свое пристанище и избежать вспышек жестокости, которые больше никто не контролировал. Потому что даже в эти отчаянные времена некоторые находили извращенное удовольствие в поджогах, грабежах, изнасилованиях и убийствах. Но даже сквозь клубы отравленного облака, окутавшего мир, воссияла искра света, пробудив дремавшие до толи силы и заставив тьму содрогнуться — Выжившие сделали свой выбор, чью сторону занять. В душах у одних вспыхнул свет, у других поселилась мгла. Каждый подарил частицу себя магии, и она проросла, распустилась, расцвела. Некоторые приняли чудо, но многие испугались. Кто-то же и вовсе возненавидел. Непохожесть часто порождает враждебность в сердцах. Тем, кого впоследствии назвали уникумами, пришлось столкнуться с проявлениями злобы и страха, подвергнуться гонениям. Обладавшие властью в стремлении удержать ее, охотились за магами, брали их в плен и ставили над ними эксперименты. Уникумы же прятались или сражались против тех, кто поклонялся жестоким и темным богам с помощью пыток и жертвоприношений, Против тех, кто сплелся с ненавистью и фанатизмом, как самые пылкие любовники. И против тех, в чьих душах расцвела мгла. В одной из ночей, когда бушевала буря, сделала первый вдох дитя погибшего мужчины, отдавшего жизнь, чтобы дочь могла появиться на свет. Ее породили любовь и самопожертвование, надежда и борьба, сила и горе. С младенческим криком, с пролитыми слезами матери, с прикосновением рук ставшего ей отцом мужчины, избранная, воительница, предводительница и спасительница мира сделала первый шаг навстречу своей судьбе. И сердце магии забилось. В последующие годы развернулись сражения между людьми, между светом и тьмой, Между теми, кто стремился жить и создавать, и теми, кто хотел лишь уничтожать и править на руинах. Девочка росла. Росли и ее силы. Она делала шаг за шагом, обучаясь, совершая ошибки, терпя поражение и добиваясь побед, чтобы затем превратиться во вместилище веры и света. Кому было предначертано войти в пламя, поднять щит и меч. Кому было предначертано, стать избранной, кому было предначертано привести к расцвету магии.